Глава 16. Неразумный Аладин. Ворота в мир. Вернувшись в Чикаго, Дроя решил уделить некоторое внимание тайному ордену лосей, к которому он принадлежал. Дело в том, что в дороге он получил новые доказательства могущества своего ордена. Вы не представляете себе, как полезно быть масоном, сказал ему в разговоре другой коммивояжер. Взгляните-ка на Газенштаба. Он звёзд с неба не хватает. Конечно, он представитель солидной фирмы, но одного этого далеко недостаточно. Я вас уверяю, что главное тут его высокое положение в Ордене. Он один из самых видных масонов, а это много значит. У него есть тайный знак, штука немаловажная. Друэ тут же решил, что ему следует побольше интересоваться подобными делами. Поэтому, вернувшись в Чикаго, он тотчас же посетил главную квартиру тайного ордена Лосей. Слушайте, Дроя, вы пришли очень, кстати, сказал мистер Гарик Винсэл, видный член местного отделения ложи. Вот вы-то и сможете нам помочь. Разговор происходил после делового заседания, и в зале стоял гул голосов. Дроя переходил с места на место, обмениваясь приветствиями и шутками с десятком знакомых. «Какое такое у вас дело?» — добродушно спросил он, с улыбкой глядя на своего собрата по ложе. «Мы хотим устроить через две недели спектакль. Не знаете ли вы какой-нибудь молодой женщины, которая согласилась бы принять в нём участие? Роль очень лёгкая». «Конечно, найдётся», — ответил Дрое. Он даже не потрудился вспомнить, что среди его знакомых не было ни одной женщины, которую он мог бы привлечь к этой изотерии. Просто его врождённое добродушие подсказало утвердительный ответ. Так вот, послушайте, я расскажу вам, в чём дело, продолжал мистер Квинсел. Нам необходимо приобрести новую мебель для ложи, а денег в кассе сейчас маловато. Мы и подумали, что можно раздобыть деньги, устроив спектакль. Ну, конечно, поддержал его Дроя. Отличная мысль. У нас есть несколько весьма талантливых молодых людей. Взять, например, Гари Бербика, он прекрасно имитирует негров. Мак Люис, совсем неплохой трагик. Вы когда-нибудь слыхали, как он декламирует Над холмами? Нет, не приходилось. Ну так поверьте мне, читает великолепно. И вы хотите, чтобы я нашёл вам женщину для участия в спектакле, спросил Дроу. Разговор уже наскучил ему, и он хотел отделаться от собеседника. А что вы будете ставить? Под фонарём, сказал мистер Квинсл. Это знаменитое произведение Августина Дейли успело уже пережить дни успеха на большой сцене и перейти в репертуар любителей, причём наиболее трудные места были вычеркнуты, а число действующих лиц сведено к минимуму. Дроэ, когда ты видел эту пьесу? Очень хорошая вещь, одобрил он. Она должна иметь успех. Вы загребёте у ему денег. Мы тоже надеемся, что пьеса будет иметь успех, сказал мистер Квинсел. Смотрите, не забудьте найти кого-нибудь для роли Лауры, закончил он, видя, что Дрюэ обнаруживает некоторое нетерпение. Будьте спокойны, я позабочусь об этом. Дрюэ ушёл, тот же, позабыв о словах Квинсела, как только тот умолк. Он даже не позаботился спросить, где и когда состоится спектакль. Но день или два спустя он получил напоминание в виде письма в котором сообщалось, что первая репетиция пьесы «Под фонарём» назначена на пятницу, а потому мистера Друэ просит срочно сообщить адрес его знакомой, чтобы припроводить ей роль. «О, чёрт!» — вырвалось у молодого комива и Жора. «Кто же из моих знакомых годится для такой роли?» — подумал он, почёсывая розовое ухо. «Я вообще не знаю никого, кто бы хоть что-нибудь понимал в любительских спектаклях. Он стал перебирать в памяти знакомых женщин и остановился на одной из них лишь потому, что та жила неподалёку, на западной стороне. Выйдя в тот вечер из дому, он решил первым делом отправиться к ней. Но стоило ему очутиться на улице и сесть в конку, как всё это мгновенно вылетело у него из головы. А в своём упущении он вспомнил лишь прочитав краткую заметку в Evening News, где говорилось, что местное ложе Ордена Лоссей устраивает 16-го числа спектакль в Avery Hall, причём будет исполнена пьеса Под фонарём. Вот те на, воскликнул Дроя, опять забыл. Что такое? поинтересовалась Кэри. Они сидели за маленьким столиком в комнате, где находилась переносная газовая плитка. Иногда Кэрри готовила дома, и как раз в этот вечер ей захотелось устроить домашний ужин. Да вот спектакль в моей ложе. Они ставят пьесу и просили меня найти кого-нибудь для женской роли. Что же они собираются ставить? Под фонарём. А когда? 16-го. Почему же ты не исполнил их просьбы? спросила Кэрри потому что я никого не знаю, признался Дроя. Вдруг он поднял глаза и взглянул на Кэрри. Послушай, сказал он. Хочешь играть на сцене? Я? изумилась Кэрри. Но ведь я не умею. А откуда ты знаешь, что не умеешь? задумчиво произнёс Дроя. Но ведь я никогда не играла, ответила Кэрри и всё же ей было приятно, что он подумал о ней. Она просияла, ибо ничто на свете не привлекало её так, как сценическое искусство. А Друэ, верный своей натуре, ухватился за эту мысль, найдя столь лёгкий выход из положения. «Пустяки», — сказал он, — «ты великолепно справишься с ролью». «Нет, где уж мне?» — слабо протестовала Кэрри. Предложение Дроя и манила и пугало её. А я говорю, что справишься. Почему бы тебе не попробовать? Ты выручишь их, а тебе самой это доставит большое удовольствие. Нет, едва ли, серьёзно сказала Кэрри. О, тебе понравится, настаивал Дрой. Я убеждён, что понравится. Сколько раз я видел, как ты вертишься перед зеркалом и подражаешь заправским актрисам. Вот потому-то я и предложил тебе эту роль. Ты ведь способная. Да вовсе нет, — робко возразила Кэрри. Ты вот что и сделай. Сходи и посмотри, как там пойдёт дело. Тебе будет интересно. Остальные исполнители вряд ли чего-нибудь стоят. У них нет никакого опыта. Что они понимают в театральном искусстве? Дрое даже нахмурился при мысли о том, до чего невежественны эти люди. Налей мне кофе. Добавил он. «Не думаю, чтобы я сумела играть, Чарли», стоял он на своём Кэрри. «Неужели ты это говоришь всерьёз?» «Ну, конечно, всерьёз», — ответил он. «И сомнений быть не может. Я убеждён, что тебя ожидает успех. И ты ведь хочешь играть, я знаю. Я сразу подумал об этом, потому-то я и предложил тебе». «Что ты говорил, ставят?» «Под фонарём». И какую роль хотят мне поручить? Хмм, вероятно, одной из героинь, ответил Дроя. Я право точно не знаю. А что это за пьеса? Хмм, видишь ли, начал Дроя, не обладавший особой памятью на такие вещи. Речь идёт об одной девушке, которую похищают преступники. Мужчины и женщины, живущие в трущобах. У девушки, кажется, есть деньги, что-то в этом роде, и эти люди хотят ограбить её. Я уж не помню точно, что там дальше. Так ты не знаешь, какую роль мне придётся играть? снова спросила Кэри. Нет, по правде сказать, не знаю, Дрюэн на минуту задумался. Обожди, вспомнил, воскликнул он. Лаура. Да-да, ты будешь Лаурой. Может быть, ты вспомнишь, в чём заключается роль Лауры? допытывалась Кэри. Хоть убей меня, Кэт, не могу, ответил он. А меж тем, мне следовало бы помнить. Я несколько раз видел эту пьесу. Там всё дело вертится вокруг одной девушки. Её украли ещё ребёнком, похитили прямо на улице, если не ошибаюсь. И вот за ней-то и охотятся те двое бродяг, о которых я тебе говорил. Он умолк, держа перед собой на вилке огромный кусок пирога. Её, кажется, чуть не утопили. Немного погодя продолжал он. Нет, впрочем, не то. Знаешь что? Сказал он, безнадёжно махнув рукой. Я тебе достану эту пьесу, а то я ничего больше не могу вспомнить. Да, но я право не знаю, как быть, сказала Кэрри. Интерес к театру и желание блеснуть на сцене боролись в ней с природной застенчивостью и робостью. Пожалуй, добавила она. Я схожу туда, если ты думаешь, что из этого что-нибудь выйдет. Но разумеется, выйдет подхватил Дроя. Стараясь заинтересовать Керри, он и сам воодушевился. Неужели ты думаешь, что я стал бы уговаривать тебя, если бы не был уверен, что тебя ожидает успех? Я убеждён, что ты очень способная, и тебе это будет только полезно. А когда мне идти? задумчиво спросила Керри. Первая репетиция в пятницу вечером, сказал Дроя. Я вечером же раздобуду тебе твою роль. Хорошо, с покорным видом согласилась Кэри. Я попробую. Но смотри, если я провалюсь, вина будет твоя. Ты не можешь провалиться, заверил её Дроя. Веди себя на сцене точно так, как здесь, когда ты начинаешь играть в шутки ради. Будь сама собой. О, ты справишься. Я не раз думала о том, что из тебя выйдет превосходная актриса. Правда? живо спросила Кэри. Разумеется, правда, подтвердил он. Не знал Друэ, выходя в этот вечер из дому, какое пламя он зажёг в груди женщины, с которой только что расстался. Кэрри обладала восприимчивой, участливой натурой, залогом блестящего драматического таланта. Она отличалась поссивностью души, которая и делает её зеркалом, отражающим в себе весь активный мир. Хана также обладала даром тонко подражать всему, что видела и слышала. Не имея ни малейшего опыта, она иногда чрезвычайно удачно воспроизводила отрывки из виденных ею спектаклей, имитируя перед зеркалом участников какого-нибудь эпизода. Она любила придавать своему голосу тембр и интонации, характерные для драматических примадонн и повторяла отрывки из путетических монологов, находивших отклик в её душе. В последнее время она не раз присматривалась к воздушной грации одной инженю, игравшей в нескольких хороших пьесах, и у неё нередко появлялось желание подражать жестам и мимике актрисы. Она посвящала этому немало времени, когда оставалась одна в своей комнате. Несколько раз Друэ заставал её за этим занятием. Но он думал, что она просто любуется собой перед зеркалом. На самом же деле, она пыталась повторить какую-либо позу или жест, подмеченный ею у исполнительницы той или иной роли. Выслушивая его шутливые попрёки, Кэрри сама стала упрекать себя в кокетстве, хотя в действительности это были лишь первые робкие проявления артистической натуры жаждавший воспроизвести виденное всякому должно быть известно что в подобных стремлениях воссоздавать жизнь и таится основа драматического искусства и теперь когда кэриус слыхала из уст дрое похвалу своим драматическим способностям она вся затрепетала от радости подобно огню сваривающему отдельные частицы металла в единую крепкую массу Его слова соединили в одно целое те смутные обрывки чувств, которые возникали в её душе всякий раз, как она задумывалась над своими способностями, никогда однако не доверяя им, и вселили в неё надежду. Как и всем людям, Кэри не было чуждо некоторые самомнения. Она верила, что могла бы многое сделать, если бы ей представилась возможность. Сколько раз, бывало, она глядела на разодетых актрис на сцене и думала о том, какой она была бы на их месте и какое это доставило бы ей наслаждение. Эффектность положений, огни рампы, красивые наряды, аплодисменты — всё это постепенно захватывало её, и в конце концов она стала думать, что сама могла бы выступить перед публикой и добиться признания своих способностей. И вот нашёлся человек, который уверил её, что она и вправду могла бы играть, что те попытки подражания, которые он видел, когда она упражнялась перед зеркалом, заставили его поверить в её способности. Кэрри пережила поистине радостную минуту. Когда Друэ ушёл из дому, она села в свою качалку у окна и задумалась. В воображении, как обычно, рисовала ей всё в преувеличенном виде. Как если бы судьба дала ей в руки 50 центов, а Керри строила бы планы на 1000 долларов. Она уже слышала свой взволнованный голос и видела себя в десятках драматических поз, в которых всё её существо выражало страдание. Перед ней проносились сцены, рисовавшие роскошную, утончённую жизнь Сама она неизменно была в них предметом всеобщего восхищения, все глаза устремлены были только на нее. Покачиваясь в качалке, Кэрри переживала то острую горечь покинутой, то гордый гнев обманутой, то томление и тоску, потерпевшей поражение. В памяти вставали все красивые женщины, каких она когда-либо видела на сцене, и, подобно волне, Возвращающийся с приливом к берегу, на неё нахлынуло сейчас всё, что имело какое-либо отношение к театру, всё, что она когда-либо наблюдала. В ней возникали чувства и зрели решения, которые очень далеки были от реальных возможностей. Отправившись в город, Дроя зашёл в ложу ордена Лосей и принялся с важным видом расхаживать по залу, пока не столкнулся с Квинселом. «Где же та молодая особа, которую вы обещали нам найти?» Тотчас спросил тот. «Я уже нашёл её». «Вот как?» Квинсл весьма был удивлён подобной исполнительностью молодого комива и Жора. «Чудесно. Дайте-ка мне её адрес». Он достал из кармана записную книжку и карандаш, чтобы не мешкая отправить по адресу роль. «Вы хотите послать ей роль?» спросил Дрое. «Разумеется». А вы дайте роль мне. Я прохожу каждое утро мимо дома этой дамы. Хорошо, но вы всё-таки сообщите мне её адрес. Нам необходимо знать его на случай, если бы понадобилось послать ей какое-либо уведомление. Огден Сквер 29. А как зовут даму? Допутывался Квинсел. Кэри Маденда, наобум ответил Дроэ. Это имя случайно пришло ему в голову. Следует заметить, что в ложе он был известен как холостяк. "Кэри Маденд", повторил Квинсел. И "Имя прямо с театральной афиши", совершенно верно, согласился Дроя. Он захватил роль с собою и по возвращении домой вручил её Кэрис таким видом, словно оказывал ей большую услугу. Мистер Квинсел сказал, что это самая лучшая роль. Как думаешь, Справишься ты с ней? Я ничего не могу сказать, пока не просмотрю её, ответила Кэрри. Знаешь, теперь, когда я согласилась на эту затею, она начинает меня пугать. Полно. Ну чего тебе бояться? Вся труп ничего, в общем, не стоит. Остальные, я уверен, будут играть куда хуже. Хорошо. Посмотрим, сказала Кэрри. Несмотря на пугавшие её предчувствия, она была рада, что роль у неё в руках. Друя начала диваца и долго возилась, пока наконец не высказал то, что его беспокоило. Видишь ли, Кэри, они собирались печатать программу, и я сказал, что тебя зовут Кэри Маденда. Ты ничего не имеешь против? Нет, почему же? ответила она, подняв на него глаза. Тем не менее, У неё мелькнула мысль, что это несколько странно. Это на всякий случай, если у тебя не выйдет, добавил Друэ. Конечно. Конечно, согласилась Кэрри, очень довольная такой предусмотрительностью. Это очень умно с твоей стороны. Я не хотел выдавать тебя за жену, тебе было бы неловко, если бы роль не удалась. Меня там все хорошо знают, но я уверен, что ты великолепно сыграешь. Так или иначе, ты, возможно, больше никогда не встретишься ни с кем из этих людей. О, мне всё равно, храбро сказала Кэрри. Она теперь твёрдо решила попробовать свои силы на этом заманчивом поприще. Друэй облегчённо вздохнул. Он опасался, что ему снова грозит разговор о браке. Роль Лауры, как едва познакомившись с ней, убедилась Кэрри, состояла сплошь из страданий и слёз. Автор Августин Дейли написал её в духе священных традиций мелодрамы, ещё властвовавших в ту пору, когда он начинал свою карьеру. Тут было всё: и позы, проникнутые грустью, и тремоло в музыке, и длинные пояснительные монологи. Бедняга. Читала Керри, заглядывая в текст и с чувством растягивая слова. Морган непременно дай ему стакан вина перед уходом. Кэрри была изумлена краткостью роли. Она не знала, что должна оставаться на сцене, пока говорят другие, и не только оставаться, но и играть соответственно происходящему на сцене и игре других артистов. Я, кажется, справлюсь, в конце концов решила она. На следующий вечер, когда Дроя пришёл к ней, Он обнаружил, что Кэрри чрезвычайно довольна проделанной за день работой. "Ну как у тебя продвигается дело, Кэт?" спросил он. "Очень хорошо", смеясь, ответила Анна. "Мне кажется, что я уже знаю всё наизусть". "Вот славно", сказал Дрюэ. "Ну-ка, я послушаю что-нибудь", предложил он. "Ой, я право не знаю, сумею ли я так вдруг встать и начать", застенчиво ответила Анна. А почему же нет? удивился Дроэ. Ведь здесь тебе будет легче, чем там. Я в этом не уверена. Кончилось тем, что она выбрала эпизод в бальном зале и прочла свой текст с большим чувством. Чем больше Кэрри входила в роль, тем меньше помнила она о присутствии Дроэ. Хорошо, воскликнул тот. Великолепно, блистательно, ну и молодец же ты, Кэрри, скажу я тебе. Он был растроган её превосходной игрой и всей её трогательной фигуркой, еле державшейся на ногах и наконец, согласно роли, упавшей в обморок на пол. Друя подскочил, поднял её и, весело смеясь, заключил в объятия. "А ты не боишься разбиться?" спросил он. "О, нисколько. Ты настоящее чудо. Вот уж не знал, что ты сумеешь так играть." Я и сама не знала. Весело отозвалась Кэрри и покраснела от удовольствия. "Ну, теперь можешь не сомневаться, что всё сойдёт великолепно", сказал Дроэ. "Верь моему слову, ты не провалишься".